«Организм свой зря точишь». Валентина, на минуту сбросив свою самоуверенную маску, вдруг спросила. «Кать, а ты и вправду думаешь, что все бестолку?» «Бестолку», — решительно сказала Катя. «Он тебе когда крайний раз звонил?» «Он мне вообще не звонил. Как сезон закончился. Уже два месяца потерянно», — ответила Валя. «Самое время сказать». Пронеслось в голове Кати. Она ласково погладила подругу по руке. «Валюнь, забудь о нем». Та помотала головой. «Не могу, понимаешь? Я как дура. Не могу». «Валь, извини, но придется». Валентина вскочила. «А что, подруга? Ты с ним?» «Фу! Бестолыч!» – психанула Катюша. «Сдался мне твой Гоша? А что тогда?» «Я сегодня была в Москве. Ну, бар такой, знаешь? С кем была?» Подозрительность подруги становилась невыносимой. Но Катя, привыкшая к ее причудам, спокойно ответила «Со Стивом». Одним дурачком из Аризоны. И встретила там Гошу. Он там в углу за столиком сидел. И обнимался с крашеной блондинкой. Не наша, не с аэродрома. Типичная ПТУшница. Недолеченный три перли, два грамма мозгов. Это точно был он, Выдохнула Валя. Катя вздохнула. Слава Богу, Гошу-то я узнаю. Валя, не стесняясь подруги, опустила голову и закрыла лицо руками. Хорошо, что я придумала про блондинку, пронеслось в голове у Кати. Катя была до глубины души возмущена поведением капитана и команды, но не выдала Настю, хотя искушение мучило немилосердно. По дороге к Валентине, куда она отправилась прямо из бара, быстренько распросявшись со Стивом, Катя вспомнила слова Фомича. «Девять из десяти женских команд распадаются из-за личных проблем. Не поделили мальчика, и все. Спорт по боку. В мужских командах такого не бывает». «Нет, Катя этого не допустит. Не допустит склок из-за дурацкого смазливого Гоши. Ведь скоро начнется летний сезон» и у их команды самые высокие шансы поехать в Париж на чемпионат мира. Весь вечер почти до полуночи Катюша утешала подругу. «Да наплюй ты на него!» «Подумаешь, студентик, зачем он тебе сдался?» «Скоро станешь референтом, будешь по переговорам мотаться, найдешь себе настоящего мужика, бизнесмена с деньгами или иностранца. А что, Гоша?» «Всю жизнь будете с хлеба на квас перебиваться». Валя потерянно кивала, и Катя видела, насколько подруги больно из-за того, что ее прекрасная романтическая мечта о Гоше разбилась в дребезги. Они долго пили чай, перемежая его водкой чебурашка, то есть разлитой в бутылке из-под пепси. Закусывали печеньем юбилейные, говорили, говорили в основном о том, что все мужики сволочи. Катя добралась до дому только после полуночи. На пороге ее застал телефонный звонок. Катя прямо в сапожках подбежала к аппарату. Она догадалась, еще не взяв трубку, что ей звонит Настя. Катюша устала, сказала капитану, «Не волнуйся, все в порядке. Я тебя не заложила. Только на аэродроме с ним не светись, чтобы Валька не видела». «Весна, весна пришла!» По телевизору обещали голодную зиму, мы ее пережили. Ее сапоги грозились не дожить до марта и нещадно текли, когда она прыгала по московским соляным лужам. Однако дожили, дожили ведь, не разварились. И сейчас надоевшую и порыжевшую обувку можно убирать на антресоли до следующей зимы и переобуваться в любимые кроссовки и ходить в расстегнутой куртке. Едва только потекли весенние ручьи и пригрело робское солнце, во дворы высыпали девчонки-школьницы с вечной игрой в резиночку. Катюша проходила мимо и улыбалась. Она вспоминала, когда-то давно, в классе четвертом, ее никто не звал прыгать в резиночку, и она очень переживала из-за этого, что уродилась такой неуклюжей. Катюша тогда тренировалась дома всеми зимними вечерами, прыгая по нервам соседей с нижнего этажа. Крепила резинку на двух стульях, поднимала ее выше, выше и выше. И вот однажды, такой же ранней и несмелой весной, ее неохотно приняли в игру. Девочка, с которой Катя предстояло прыгать в паре, мрачно сказала...